Конечно, Антон Владимирович мог бы поселиться где-нибудь и поближе к школе. Даже перчатки Макеева не спасали. Пальцы мёрзли. Быстрым шагом я шла по проспекту и зябко куталась в свой жёлтый шарф. Быстрее и теплее было бы доехать на троллейбусе, но я упрямо шла пешком. Спешила навстречу своей мечте...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 Конечно, больше меня волновал вопрос, когда вернётся золотко, но про него я почему-то умолчала. Не хотелось сердить Макеева. «Не скоро», — туманно отозвался Тимур. «Вечером и Антон тоже». Мои щёки наверняка порозовели, я попробовала яичницу. Оказалось, что это очень вкусно, а я обычно всё пересаливаю. Когда мы поели, Тимур составил посуду в раковину. «Давай я помою».